По чужим краям двинем динамитом. Очень это обезьяне понравилось. зубище клыки выставил, Кожу Спрутову сплюнул и смеется. Русский экспорт, самый лучший. «It is very well!» И опять друг другу руки пожали. «Нет, как вам нравится? Альянс-то какой культурный! Как именинники!»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 А по разговору и потому, что он ирландец, так сказать, угнетаемый, Большую симпатию вызывал. И хорошо знаю, что мошенника вот фабриста это самое. И что же сказал? Возьмите, за полвека ручаюсь. Но главное-то не это. Уж очень всучить старался. Три фунта скинул. И послушайте, что же сказал? Обратите внимание — Берите за 22 потому что вы русский, и за вами не пропадёт. Своей доблестью всё вернёте, ещё фунт скину, политикой отдадите. И вот вспомините моё слово. Эти часы доходят, когда у вас в вашей России великая революция будет».